Глава 21. Над фарлеоном стояла глухая ночь, когда стражи на наружной стене крепости Нор услышали какой-то неясный шум. Караул здесь несли всегда, несмотря на то, что ни одной твари уже больше месяца из хорона не вылезала. Рейзеры слишком многое пережили, чтобы даже после появления Ишты внезапно забыть обо всем и беспечно не запереть ворота к ночи или чтобы не обратить внимание на тихий шорох у стены, который слабое человеческое ухо едва могло уловить. «Что там, Ган?» Тут же разнеслось тревожное между каменными зубцами. «Дать знать, не видно ни демона. Тварь!» «Да нет!» Почти с разочарованием сплюнул страж, когда мимо его носа пролетела припозднившаяся птаха. «Черки летают. Гнездо, похоже, где-то вот и мечутся». «Ясно». Протянули из караулки, и вокруг снова воцарилась тишина. Я осторожно перебралась через каменный зубец, а потом сердито покосилась вниз на карабкающегося по стене Шерри. «Блин! Лин, смотри, куда когти ставишь. Еще один такой просчет, нас поймают, как воров». «А зачем было лезть сюда ночью?» Недовольно засопел он, методично подтягиваясь на кошачьих лапах и легко поднимаясь по отвесной стене. «Пришли бы как люди, сказались бы своими, помахали ручками. Что, нас не уважают, что ли? У Берона бы места не нашлось». «Фантомами крепко интересуются», — сухо отозвалась я. «Наверняка в норе уже окопался человечек господина Дамира. Готовы ему стукнуть сразу, едва мы появимся. А нам этого не нужно. Фантомам надо на время исчезнуть. Но перед этим оставить весточку Фаэсу. Я обещала». «Ага. И ради этого мы ползём с тобой по стене, как два таракана под тапком». Я мельком покосилась на далёкую землю. «Ползёшь только ты» а я, между прочим, сижу наверху и жду тебя уже три дня». Лин негодующе фыркнул и ловко вскарабкался на стену рядом со мной. «Ну и зачем?» Он бесшумно спрыгнул вниз и уставился уже оттуда горящими в темноте желтыми глазищами. «Зачем такие тайны?» «Надо, Лин. От кого прячешься, Гайда?» «Какая разница?» — поморщилась я. Скорее всего, от себя. И поэтому опять в маске. Все, умолкни. Нечего снова заводить этот разговор. Наше дело — тихо прийти, сказать и так же тихо уйти, никого не потревожив. Потому что если фантомы появятся в норе, боюсь, нам будет нелегко отсюда слинять. И еще труднее замести следы. Лин только вздохнул и, тряхнув черной холкой, подошел ко мне. «Гайда, неужели ты все еще не передумала?» «Нет», — отрезала я. «Хватит задавать глупые вопросы. Пошли к Фаэсу. Где он живет, помнишь? Шейри молча кивнул, а потом потрусил прочь, старательно держась в тени и ничем не выдавая своего присутствия. Дом Фаэса мы отыскали быстро». Он стоял на самом углу между чистой и серой улицами. Приметный, такой скромный, всего в два этажа. Ну, не любил господин Ордал роскоши. И людей, которые к ней стремятся, не любил тоже. А жилище свое предпочитал не захламлять всякими ненужными предметами, поэтому оно смотрелось изрядно пустоватым. Забравшись на крышу соседнего дома и уже оттуда перепрыгнув на ту, которая была нужна, Я быстро отыскала небольшое окно на втором этаже, свесилась вниз, зацепившись пятками за какую-то балку, и принялась методично обстреливать его мелкими камушками. Причем не просто так, не хаотично, а с ленивой размеренностью опытного хулигана. Спешить было некуда, вся ночь впереди. Уйти незаметно я всегда смогу. В конце концов, лина отрастит крылья, и мы улетим, Аки, голубеси закрылые. Благо, стартовая площадка тут уже есть. Вон, соседняя крыша совершенно свободна. Это сюда лететь было неудобно. Не знаешь, где приземлиться. А когда есть такая удобная взлетная полоса, я даже голову себе ломать не буду. Минуты через две камешки у меня закончились. Я посетовала на крепкий сон Фаэса, и потянулась за теми, которые во множестве валялись неподалёку. Правда, они показались покрупнее первых, но, надеюсь, стекло я ему не разобью. Дзынь! Ой, кажись, всё-таки перестаралась. Ещё не разбила, но уже почти, почти. Что за дерьмо? Какая сволочь желает получить от меня в зубы? Грозным шёпотом рявкнули из окна, заставив меня поспешно ретироваться. Сейчас как выйду. но ну, наконец-то. В проеме нарисовалась могучая тень, тихо скрипнули ставни, из комнаты пахнуло теплом, ароматом человеческого жилья и почему-то свежим хлебом. Потом угрожающе затрещал подоконник, когда на него оперлись широкие ладони старого Эрдала. Из окна свесился внушительный мужской торс, а суровый начальник местной гильдии рейзеров свирепо уставился на пустой двор. Был он наполовину гол, взъерошен, нещадно трёпан и откровенно зол. Седые усы встопорщились, как пики, короткие волосы на затылке стояли дыбом. Изрядно волосатый торс покрылся мурашками от ворвавшегося снаружи прохладного ветерка. Но мышцы на плечах были напряжены так, будто не кстати разбуженный эрдал намеревался выдрать подоконник с мясом. Вон как поскрипывает бедняга того и гляди, выйдет из пазов. При виде грозного Эрдала, дивно смотрящегося на фоне темного оконного проема в своих белых подштаниках я насмешливо бросила. «Фаэс, ты дрыхнешь, как медведь в берлоге. Тебя, как всегда, хрен добудешься. Но уж если добудился на свое несчастье, то сразу получаешь врыло». Эрдал, наполовину выпавший из окна, от звука моего голоса замер гай! Наконец ошарашенно моргнул он, селись отыскать меня там, где меня не было в принципе. «Га, это ты мерзавец?» «Ага. Только не ори, как резаный, а то весь город разбудишь». «Ты где был, зараза? И почему являешься посреди ночи, как душегоп?» Я свесилась с крыши вниз головой, заставив аэса отшатнуться от окна, и спокойно спросила. «Ты один?» «Чего?» Явно оторопел от такого вопроса старый ветеран. «Я говорю, ты один? Не женился еще?» «Тьфу на тебя, когда бы я успел?» «Ну, за месяц много чего можно успеть. А девушки с тобой нету?» Фаэс недобро посмотрел на то, как я вишу вниз головой, бесцеремонно осматривая его скупо обставленную спальню, и совсем уж нехорошо сузил глаза, когда я удовлетворенно кивнула зацепилась за карниз и бесшумно спрыгнула на подоконник. «Очень хорошо. Значит, пугать мне некого. Кроме тебя, конечно». «С чего бы мне тебя бояться?» Сверей порыкнул откровенно невыспавшийся Эрдал. «Как с чего? Думаешь, я просто так зашел по старой дружбе? Или полагаешь, я забыл, что где-то здесь у тебя должна быть припрятана казна гильдии?» Фаэс растерянно моргнул, всё ещё не придя в себя со сна, но потом растёр ладонями помятое лицо и отмахнулся. «Да пошёл ты со своими шуточками! У тебя тут много шумихи было!» Внезапно посерьёзнела я, усевшись на подоконник и внимательно уставившись на старого друга. «Сильно трясли насчёт нас!» Фаэс скривился. «Как только ты уехал, тут народ стал лишний крутиться!» парня моим сперва вязались, потом ко мне пришли». «Много им сказал?» «Да уж не больше, чем королю. Ты когда вернулся?» «Вчера». «Один». «Нет, остальные в хороне отдыхают. Я решил сперва сам погляжу, как тут у вас дела. Если спокойно, то придём к тебе стёкла бить, пить и буянить, как обычно». Фаэс поджал губы. «Лучше не надо». Ещё не все уехали из любопытных. хрен новенько Непритворно огорчилась я. Мы надеялись, что за месяц тут всё рассосётся. Один из этих пришлых слоем столкнулся Внезапно буркнул Эрдал. Я своих-то всех предупредил, чтоб помалкивали, и они молчали. Все, кроме него. Больно уж сильно ты ему яйца прищемил насчёт Лока. Да вообще. Я мгновенно прикинула варианты, а потом кивнула. Буду иметь в виду ФАС. Спасибо. Илой много знает. Проворчал Ирдал, подвинув стул и наконец сев, заставив мебель жалобно пискнуть под своей тяжестью. Он видел Лока. Вы говорили с ним перед тем, как забрать Дэй и Рорна. Он знает, что парни теперь с вами. «Да, плевать. Основное дело уже сделано. К тому же самого главного он так и не понял. Так что айд с ним. Все равно о нас теперь долго не услышит Фаэс мгновенно насторожился. «Ты куда-то собрался?» «Да, как обычно». «Гай, что ты задумал?» Я поморщилась. «Фаэс, только не надо изображать из себя мою любимую бабушку. Знаешь, она тоже всегда спрашивала, где и с кем я намереваюсь гулять. Причём делала это с такой редкой настойчивостью, что я из вредности гулял не там и совсем не с теми, про кого и говорил. Не надо меня опекать. Но если тебе так интересно, то да, собрался. И куда же? Как почёв неладное подобрал Сердал. Думаю на запад прогуляться. Я там ещё не был, поэтому хочу осмотреться полюбопытствовать, так сказать». нахмурился нахмурил и брови и снова встал, заставив покосившийся от старости стул облегчённо вздохнуть. «Хочешь посмотреть на местных тварей?» — спросил он, отойдя в сторону и нервно сцепив руки за спиной. «Именно», — тонко улыбнулась я. «Учти, их там на порядок больше, чем в хороне «Да, я в курсе». «Дорог нет, степи пустыни под боком». «Из корон Олд тоже». «Угу, я посмотрел карты». «Кстати, о тебе Дарн спрашивал». Неожиданно повернулся ко мне Фаэс. «Очень настойчиво. И даже не сильно матерился при этом». Я удивилась. «А ему-то что понадобилось? Добычи у меня пока нет. Долгов за нами вроде не числится, сполна с ним рассчитались». «А ты говорил ему, что уедешь?» «А я что, должен был?» Фаэ странно наклонил голову и очень внимательно посмотрел. «Гай, ты опять мне голову морочишь?» «Да нет же!» — искренне озадачилась я. «Мамой клянусь, что понятия не имею, о чём ты говоришь. Я его видел в последний раз, когда доспех забирал. И расстались мы на вполне мирной ноте. Ну, для него мирный». А я лишь слегка эту ноту подправил. Обменялись, можно сказать, обычными любезностями. Любезностями, значит. Тогда скажи, почему этот упрямый карлик примчался ко мне через две дюжины дней после твоего отъезда и с ножом горлу пристал, требуя сообщить, куда я тебя дел И почему этот прожжённый матершинник вдруг не сказал ни одного ласкового слова, когда я сообщил, что ты просто уехал. Почему он этого вдруг испугался? И почему просил передать, когда ты вернёшься, что он не со зла, что просто манера у него такая выражаться, и он ничем не хотел тебя задеть?» От искреннего изумления я чуть не навернулась с подоконника. «Чего?» «Того!» — хмуро отозвался седой рдал, непримиримо сложив руки на груди. «Кажется, наш Кварт неожиданно решил, что ты уехал из-за той ссоры, и так этим фактом впечатлился, что примчался сюда, лично. И был, прости господи, готов даже извиниться, хотя я по жизни не припомню, когда такое вообще случалось». Я растерянно почесала затылок. «Да демон знает, что на него нашло». У меня и в мыслях не было его стращать. Так гаркнул напоследок, что он меня достал своими претензиями выше крыши. Сказал, что видеть его больше не могу, придурка Гоблинского. Ну, якорь ему пожелал в задницу засунуть, вместе с карданным валом в придачу. Ну, маму его вспомнил пару раз. Ещё в глаз заехал случайно. А потом другое место прищемил. Дверью. «Но разве это повод так волноваться?» «Что-что ты ему прищемил?» — немедленно заинтересовался Фаэс. «Палец!» — невинно посмотрела я. «Какой именно?» «Нижний!» Эрдал, сообразив, до какой степени меня надо было довести, чтобы я пошла на подобное изуверство, присвистнул. «Гай, да ты зверь!» Неудивительно, что даже Горлопан уважал твои методы. Это не мои методы. Тут же насупилась я. Это была вынужденная мера, последняя. Иначе я бы его убил. Думаю, он об этом догадался. Ещё бы он не догадался, когда я в подробностях описал, как именно это сделаю. И с каким извращённым удовольствием буду наблюдать за тем, как тянутся у него кишки из... «Так, не о том говорим», — внезапно опомнилась я. «Я к тебе, собственно, по другому делу». Фаэс тихо хмыкнул. «И по какому же? Кроме того, что лишил меня заслуженного отдыха, окно разбил, подоконник испачкал. И где-то только вывозиться успел. Да еще пригрозил ограбить. Я неловко кашлянула. Ну, извини. Я так спешил, что забыл вытереть ноги. «Просто мечтал о том, как снова увижу твою недовольную морду, услышу с просонья твой нежный рев и смогу ощутить на своем красивом лице нежное прикосновение твоего дружеского кулака». Кажется, грозный Эрдал всерьез подавился. «Я тебя когда-нибудь за эти выкрутасы?» «Ой, только не повторяй ошибки, Дарна. У тебя, между прочим, тоже есть дверь и окно». А ставнями знаешь, как удобно прищемлять разные части тела? Особенно те, которые растут на высоте подоконника. Фаэс все-таки не выдержал и хрипло закашлялся. — Гад ты, фантом! — Да, я такой. Можешь оказать мне еще одну услугу. — Какую? — Вещицу одну надо у себя подержать. На время. Эрдал наконец отсмеялся и насмешливо глянул. «Зачем?» «Потерять боюсь». «Совершенно серьезно», — сказала я, машинально тронув висящий на шее медальон. «Там, куда я собрался, могут и стырить, и поломать, и вообще. А у тебя спокойно. Тебе я готов ее доверить, зная, что ты косьми ляжешь, а сбережешь. Поэтому и пришел». «Что за вещь?» Тут же заинтересовался Фаэс. «Амулет». Даже, наверное, слишком хороший для меня, который, кажется, достался мне не по праву. Не могу я им рисковать, не могу его испортить. От девчонки, что ли, подарок получил?» Насмешливо хмыкнул Эрдал. Я криво улыбнулась и, сняв шею золотую цепочку, протянула. «Нет, друг мой». При виде амулета у Фаэса неприлично отвисла челюсть. «Твою... Них... себе, Гай, ты где это взял?» Я отвела глаза. «Это его величество подарил моей сестре на прощание. Сказал, что амулет должен её защитить и попросил вернуть, если она найдёт получше. И она взяла. Зачем-то? Говорит, эта штука наведённую магию на себя забирает. Не знаю, я не маг». «Твою... твою... «Твою маму, Гай!» Со странным выражением прошептал Фаэс, не в силах оторвать глаз от загадочно поблескивающего сапфира. «Такого просто не бывает. Не с тобой. Поверить не могу, что он решился. За столько лет. Но откуда он взялся у тебя?» «От Гайды, конечно». Я грустно опустила плечи. Фаэс как стоял, так и рухнул обратно на стул, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. Какое-то время сидел неподвижно, тараща глаза в пустоту и словно бы не веря сам себе. «Говори», — наконец сухо велел он, — «говори, как взял. Чего еще я тебе не знаю, фантом? И для кого именно ты вытребовал у меня рекомендательное письмо?» Я устало сгорбилась на подоконнике. Понимаешь, Фаэс, на самом деле Гайда не совсем моя сестра. Вернее даже сказать, она мне совсем не сестра. Но мы с ней очень близки, мы как одно целое, понимаешь? Мать твою, Гай. Почему-то простонал и почти в панике посмотрел на меня Эрдал. А король об этом знал, когда дарил ей медальон. «Нет». «Мать твою, два раза!» «Фаэс, это не то, что ты думаешь!» Тяжко вздохнула я, сжимая в руке тускло-мерцающий камень. «Честное слово, не то. Но я не могу от неё отказаться, потому что это значило бы отказаться от себя самого. Гайды, это всё то чистое и неиспорченное, что у меня ещё осталось. Моя светлая половинка, потерять которую я пока не готов». Она сильная, правда, но еще и уязвимая. Причем уязвимая там, где у меня самого есть надежная броня. Она, как мне кажется, была неосмотрительна в столице. Ее все-таки ослепил яркий блеск королевского острова. Она непростительно увлеклась и была неосторожна, что и привело вот к этому. Я с тоской посмотрела на окаменевшего друга. Она привезла с собой из Рейдана амулет короля, друг. А по пути мы его проверили. И обнаружилось, что на самом деле секретом и может работать как передатчик. Как маяк, понимаешь? Так что способен в любой момент сообщить королю о её местонахождении. А мне бы этого не хотелось. — Ты что, забрал у Гайды амулет короля? — неверяще ахнул Фаэс. Я посчитал, что она не вправе его носить. «Да ты в своём уме!» Я сглотнула. «К сожалению, ваш король, он заметный мужчина, но я не уверен, что он для Гайды подходящая партия. Вернее, не уверен в том, что она подходящая партия для такого человека, как Эннар-второй». «Дурак!» Снова простонал Фаэс, едва не схватившись за голову. «Да как ты смеешь вмешиваться? И как смеешь оскорблять короля?» «Я увёз её оттуда», — тихо сказала я. «Я спрятал Гайды ото всех, так что теперь её никто не найдёт. Я не знаю, что конкретно имел в виду Его Величество, когда дарил этот амулет, но...» «Да ты просто идиот. Подобные вещи не дарятся без причины». «Возможно». Но я знаю, как легко может вскружить голову блеск золота и драгоценных камней. Как легко в этом можно запутаться. И как больно потом разочаровываться, если окажется, что на самом деле всё это волшебство лишь на одну короткую ночь. Я не хочу для Гайда такой судьбы. Не хочу, чтобы она упала с края обрыва и разбилась вместе со своими надеждами. Болван! Я хочу дать ей время». Серьезно посмотрела я. Хочу, чтобы она еще раз подумала, оценила. Быть может, даже переоценила то, что услышала и поняла. И только потом приняла окончательное решение. Фаэс только сжал кулаки и яростно на меня уставился. «У тебя нет права вмешиваться. Я знаю, ты не больно хорошо относишься к королю, но он тоже человек» и, айд, тебя забери, тоже умеет чувствовать. Думаешь, он бы отдал амулет матери первой встречной? Он может ошибаться. Совсем тихо сказала я, опустив глаза. И может потом пожалеть о своем спонтанном решении. Или же когда-нибудь долг возобладает над чувствами. А это разобьет гайда сердце, Фаэс. Это ее уничтожит» поэтому пока все не зашло слишком далеко, пока еще есть возможность одуматься им обоим, пусть будет так. И пусть амулет полежит здесь, не бередя ей душу. Эрдал обреченно посмотрел на то, как я кладу сапфир на стол перед его носом и опустил плечи. «Если король об этом узнает, он тебя убьет». «Не должен». Я машинально погладила теплый камень. Если Гайда поймёт, что это не короткий порыв или мимолетная вспышка, если она поймёт, что с его стороны это было не случайностью, то она вернётся. Она попробует ему поверить, и я не стану этому мешать. «Не станешь?» — нахмурился Фаэс. «Нет. У неё тоже есть право на счастье». «И ты отступишь в сторону? Уйдёшь в тень? Дашь ей возможность выбирать?» Я невесело хмыкнула. «Я и так ухожу в АЭС. Ей некому будет мешать. А когда я вернусь, тогда и станет ясно, не ошиблась ли она в своём выборе». «Где она?» Резко спросил Эрдал, пристально на меня посмотрев. «Там, где её никто не найдёт». «Ты что, её запер?» «Не то чтобы, но ограничил свободу». «Король тебя точно убьёт». Обречённо вздохнул Фаэс. «Как только увидит, тут же уничтожит на месте. Первый раз за полвека он обратил на кого-то внимание, а ты взял и всё испортил». Я скептически поджала губы. «По-моему, он не страдает от недостатка женского внимания». «Да что ты понимаешь, идиот!» Я отвернулась. «Может, и ничего». Но я знаю, что Гайда будет неприятно узнать, что у Его Величества, помимо всего прочего, имеется целая армия услужливых любовниц. И о том, что чуть ли не половина дам его обширного двора или уже побывала в его объятиях, или собирается это сделать в ближайшее время. А Гайда у меня строгих правил, и она совершенно не приемлет измены. Более того... Считает, что мужчине, который испытывает к ней какие-то чувства, не стоит в ее отсутствии утешаться в объятиях других женщин. Она немного наивна в этом вопросе и полагает, что если мужчина не способен сдерживать свое влечение, то с ним лучше не иметь никаких дел, потому что рано или поздно оно возьмет верх, а ей бы не хотелось выступать в роли обманутой жены. Не хотелось бы ошибиться и однажды узнать, что в её спальне регулярно бывают какие-то леди. Это её убьёт. И поскольку мне кажется, что его величество для таких отношений пока не готов, то пусть они побудут порознь, пусть оба остынут. Возможно, потом окажется, что это только к лучшему. Фаэс покачал головой. «Ты слишком много на себя берёшь, Фантом. И, как мне кажется, просто ревнуешь». «Дурак ты, старый!» — грустно улыбнулась я. «Я не могу ревновать Гайды. Но я хочу, чтобы она была счастлива. Рядом с тем, кто ею по-настоящему дорожит, и кто не променяет её ни на долг, ни на высшие интересы, ни на что-то другое. Так ты присмотришь за амулетом?» «Куда ж я денусь?» — тяжко вздохнул Фаэс. «Когда тебя ждать?» Не знаю, может, за месяц управлюсь, а может, и вообще не вернусь. Если не вернёшься, что будет с Гайда? Тогда к тебе приедут фантомы и всё расскажут, в том числе и о ней. А королю я что отвечу, если он вдруг спросит? Я грустно усмехнулась. Обо мне он не спросит, не надейся. А всё-таки... «Помнишь, ты как-то интересовался тем, что означает мое прозвище?» Вместо ответа спросила я. «Помнишь, ты сказал, что не знаешь такого термина, как фантом?» Фаэс настороженно кивнул. «Ну да. Ты еще ответил, что это на твоем родном языке». «Да, друг мой», — сказала я, поднимаясь и ухватилась руками за карниз. «И я даже обещал тебе перевод. Так вот». На самом деле фантом означает дух, призрак, видение. Короче, морок. Прах, тень. То, чего на самом деле никогда не существовало. Тот, кого на самом деле никогда не было. Эрдал растерянно замер, переваривая мои слова, а я подпрыгнула и, быстро подтянувшись, взобралась обратно на крышу. К нетерпеливо ждущему Лину, который уже успел отрастить широкие крылья, и едва не постукивал когтистой лапой по черепице. «Эй, Гай!» — запоздал и нагнал меня снизу в стревоженный голос Фаэса. «А ты куда хоть собрался? Запад большой, где тебя искать, если что?» Забравшись на спину Шерри, я усмехнулась. «В Невероне! Где же еще? Давно хотел взглянуть на своего главного врага. Надо же и его когда-нибудь смертельно удивить!» «Гай, стой, нет! Не смей туда лезть, дурак!» «Пока, Фаэс!» — прошептала я, пригибаясь к шее ящероподобного чудовища, в которого превратился мой персональный демон. «Прости, но ты меня не остановишь. Никто меня уже не остановит. А если что, то просто не поминай лихом!» — Боюсь, это лучшее, что ты можешь сделать.